Глава двадцать шестая. Опять книги. Клуб любителей парусного спорта, основанный в специи в 1883 году, еще хранил, можно сказать, ореол былой славы, как пристанище пиратов. Когда переводчик и Фред Засоня прибыли туда, солнце уже опустилось в залив. Море и прекрасная бухта произвели на Фреда самые приятные впечатления. Он даже повеселел. Переводчик, напротив, выглядел довольно усталым. И неудивительно, ведь он более четырех часов вёл лодку по полутемному подземному каналу, который соединяет Лигурийское море с Адриатическим, проходя под Апеннинами, и поэтому теперь позволил себе немного расслабиться и опустился на скамью, стоявшую на берегу. «И в самом деле необыкновенное место», — подумал Фред Засоня и очень похожи на его родной город. Он прошел к старому деревянному учебному судну и перевел взгляд на небольшие суденышки на рейде. Казалось, минута на минуту сюда прибудут тысячи путешественников, готовых отправиться в море навстречу приключениям. Они с переводчиком ждали одного человека, и он не преминул явиться. Высокий, приветливый, с необыкновенно благодушным и кротким взглядом, Он представился сначала Фреду, а затем переводчику, крепко хлопнув того по плечу. «Глаука Бальёла. улыбнулся он, — «коллекционер редких книг». Он принес с собой целую коробку книг. Фред тяжело вздохнул. «Опять книги!» Он лишь едва взглянул на них. «Вроде какие-то иллюстрированные романы, довольно потрепанные». «Они...» — Обошлись тебе в целое состояние, знаешь это? — спросил коллекционер-переводчика. — Надеюсь, от них есть хоть какой-нибудь прок, — пожав плечами, ответил тот. Они поговорили еще немного о том о сем и расстались. У коллекционера книг имелась юная кузина, требовавшая его внимания, и это, похоже, очень беспокоило его. Он сказал, что он не из тех людей, которые привыкли заниматься маленькими детьми. Когда же он, наконец, ушел, переводчик шумно зевнул, потом сказал. — Ну, а теперь можем идти. — Куда? — встревожился Фред. Переводчик указал на ближайшую парусную лодку и спросил. — Морской болезнью не страдаешь? Фред улыбнулся, слегка обидевшись. — Напомню тебе, что ты разговариваешь с сыном моряка. Но ты, надеюсь, не собираешься отправиться в Килморскую бухту на парусной лодке? — О, Нет. Ничего подобного я не собираюсь делать. Сейчас мы сядем в самолет. Но здесь только лодки. Не вижу никаких самолетов. Понимаю, что тебе это покажется странным, но ближайшая взлетно-посадочная полоса в Генуе похожа на портовый мол. Мы быстрее доберемся туда по морю, чем по автостраде, объяснил переводчик, подхватывая коробку с книгами. — Давай помогу, — предложил Фред. — Нет. Ну, разве что прочитай половину этих книг, пока я буду читать другую. — Надо посмотреть. А что это за книги? — Приключенческие романы, кажется. — Что значит «кажется»? А точно не знаешь? — Точно не знаю, только пришлось немало потрудиться, чтобы их раздобыть. Одно мне ясно, существует какая-то связь между дневниками Улиса Мура и этими книгами. И что-то подсказывает мне, что я найду в них сведения, необходимые для понимания той части этой истории, которая пока еще ускользает от меня. — А это большая часть, насколько я понимаю, — заметил Фред Засоня. — Ты же прекрасно знаешь, что это не так, Фред. Усмехнулся переводчик и направился к парусной лодке. Мне пока непонятно только одно. Как ребятам удалось одолеть плохих людей, после того, как все выбрались оттуда.